Глава 21. Остров Беринг. 3 и 4 июля температура держалась на 14 градусах. Во все время путешествия термометр не поднимался так высоко. Но 5 июля ветер потянул с юго-востока и разыграла сильная метель. В ночь на 6-е термометр упал до плюс 2 градусов. Гатерас приказал сняться с якоря. Прошло целых тринадцать дней, а форвард ни на один градус не подвинулся к северу. Немало трудов было положено на подъем парусов. Наконец снова пустились между льдов, которых течение несло к югу. Экипаж страшно утомлялся этим плаванием. Беспрестанно приходилось то свертывать, то распускать паруса. Уэллингтонов канал не слишком широк. Он суживается с востока Девонским берегом, а с запада — островом Корнуэльсом. Капитан Пенни в 1851 году исследовал Уэллингтонов канал на китоловных судах леди Франклин и София. Один из его лейтенантов Стьюарт, достигнув мыса Бичер под 76 градусом 20-й минуты широты, видел чистое уже море. Что Стёрт нашёл, то и я найду, сказал Гаттарас доктору. И тогда поплыву на парусах к Полису. А вы не опасайтесь, что экипаж, экипаж, резко перебил Гаттарас, но вдруг он остановился и уже очень тихо проговорил: "Бедные люди". Доктор поглядел на него с изумлением. Но выбора нет. Они должны следовать за мной. и они последуют», — снова проговорил капитан с прежней энергией. Форвард плохо продвигался к северу. Противные ветры часто его останавливали. С величайшими затруднениями он обогнул мысы Спенсер и Иннис. Наконец, 10 июля был перейден 75 градус к великой радости Клифтона и прочих матросов. Форвард... находился как раз на том месте, где чуть не погибли американские корабли Избавление и Успех под командою капитана Гевина. Шендон принялся рассказывать Уэлю и ещё нескольким матросам подробности этого несчастного происшествия. Успех и Избавление, говорил он, так охватило, качало, трясло, подбрасывало и затирало, что пришлось потушить огонь. А тут температура упала до минус двадцати двух градусов. Целую зиму несчастные люди заключены были в ледяной тюрьме. Три недели они совсем не раздевались. В таком положении их несло больше двух тысяч миль и закинуло в Баффиново море. Экипаж без того уже начинал снова падать духом. После этого рассказа многие насупились и недоверчиво стали поглядывать по сторонам. «Джонсон!» — крикнул доктор. «Вы просили сказать вам, когда будем проходить под 75 градусом 30-й минуты широты, мы проходим!» «Да, здесь, здесь!» — проговорил Джонсон, подходя и вглядываясь в мелькавшие берега. «Вы вспоминаете о лейтенанте Бело, как во время экспедиции по льду его ветром свалило в расщелину, и он тотчас потонул, потому что пальто на нем было наглухо застегнуто?» От какой мелкой досадной случайности зависит иногда жизнь человека? Да, что это был за человек, а уж отвага. И рассказать нельзя, что за отвага. На высоте Берингово залива есть узкий проливчик, который соединяет у Эллингтонов канал с каналом Королевы. Тут были нагромождены целые груды льда. Гаттера сбился изо всех сил, но все-таки ему не удалось пробраться с северным проходом острова Гамильтона. Ветер не позволял сделать шагу. Надо было кое-как проскользнуть между островами Гамильтон и Корнуэльс. В этих трудах было потеряно пять дорогих дней. Температура начала понижаться, и 19 июля упала до минус 4 градусов. Правда, на следующий день она снова поднялась, но это угрожало ранней зимой, и Гатерас видел, что медлить невозможно. Ветер дул с запада так сильно, что бриг почти не мог идти. 19-го числа Гатерас решил, во что бы то ни стало, войти в проход. Ветер дул прямо навстречу. Можно бы на парах идти против этого урагана, но надо было прежде всего беречь топливо. Да и пролив был слишком широк, так что невозможно было тянуть бичевое. Гатерас прибег к средству, которое в подобных случаях употребляют китоловы. Он велел спустить гребные лодки, поддерживая их на талях в висячем положении по бокам корабля. Лодки прочно прицепили и укрепили. Вёсла тоже приладили покрепче. Матросы по очереди садились в лодки, брались за вёсла и гребли с такой силой, что продвигали судно против ветра. Форвард продвигался медленно. Понятно, каковы при этом были труды и какова после этих трудов усталость. Между матросами поднялся ропот. 4 дня плыли таким образом. Наконец, 23 июля Форвард добрался до острова Беринга в канале Королевы. Ветер попрежнему дул навстречу. Экипаж был в совершенном изнеможении. Многие даже слегка захворали, и доктор нашёл у них первые признаки цинги. Он тотчас же пустил в ход свои запасы лимонного соку и извистковых лепёшек, который раз понимал хорошо, что на экипаж ему нечего рассчитывать. Он не доверял Шендену и имел на то причины. А Уэль был отголоском Шендона. Фокер, Больтон, Уольстон, Брентон — все эти люди шаткие и ненадежные. А Пен, Грипер, Клифтон и Уоррен почти открыто говорили о своих замыслах подговорить всех и повернуть форвард на дорогу в Англию. Кто ж оставался? Доктор, Джонсон, Белль и Симпсон. Всего четыре человека. 24 часа «Форвард» простоял в виду острова Беринга, не подвигаясь вперед ни на шаг. Между тем температура понижалась. Под этими широтами и в июле уже чувствуется влияние наступающей зимы. 24 числа термометр упал до минус 6 градусов. Молодой лед, новорожденец... как называют его матросы. В одну ночь преображался во взрослого и приобретал от 6 до 7 линий в толщину. А если ещё шёл и снег, то лёд скоро становился так крепок, что легко выдерживал тяжесть человека. Море уже принимало тот грязноватый цвет, который предвещает возможность быстрого смерзания, того и гляди, проходы могло запереть. Капитан рассрешился во что бы то ни стало подвинуться на несколько градусов к северу, видя экипаж в изнеможении, а паруса не помогут при противном ветре. Он приказал развести поры.